Часть третья. Свадьба в Нагхаране. Глава первая. Крепость в снегах. Айюна стояла у окна и смотрела наружу, приоткрыв тяжелый деревянный ставень. Бойница была узкой и глубокой, и хотя снаружи тянуло холодом, ветер почти не задувал внутрь. Мир погружался в синие сумерки, но еще можно было разглядеть заснеженную долину, по дну которой грохотал неумолкающий поток. За рекой поднималась заросшая лесом гора, похожая на исполинского спящего медведя. А еще выше, словно грозящие небу клинки, белели ледяные вершины Накхарана. Самый высокий зубец скрывала от глаз сизая снеговая туча. И долины, и окружающие горы выглядели мрачными и безлюдными. Святое солнце! Какой же в этой башне холод! Могу поспорить снаружи, теплее, несмотря на снег. Царевна обхватила руками плечи. Плотный шерстяной платок, в который она куталась, почти не помогал от пронизывающих сквозняков. Сколько ни запирай ставни, от воздушных токов не было никакого спасения. Кажется, будто каменные стены и своды высасывают тепло. Скорее бы уже приехал Ширам и забрал меня. Янди говорил его замок куда больше этого, хотя... Прогреть большой зал еще тяжелее, чем коморку, которую здесь по ошибке зовут гостевыми покоями. Ведь сперва Юне даже понравилось в Нагхаране. Захватившие их Нагхи с черно-рыжими лентами в косах быстро поняли, с кем имеет дело. Один краткий разговор главаря с Даргашем, и царевну окружили молчаливой заботой. О юне вспомнилось недолгое путешествие от рассветных вод через степи и предгорья. Стремительная скачка в скошенных полях кружила голову царевны, уже забывшей какое-то удовольствие нестись во весь опор, ни о чем не думая. Даже неотвязные мысли об оранге на какое-то время были оставлены. Она радостно смеялась навстречу бьющему в лицо ветру, подгоняя быстроногого буланова конька. Путь до крепости занял два дня. Первую ночь они провели в маленькой хлапской деревеньке среди полей. Накхи разошлись на ночлег по разным избам так уверенно, будто делали это не в первый раз. Принимали здесь гостей с чрезмерным, по мнению царевны, подобострастием. «Эти земледельцы гнул спину перед Нагхами так, будто всякий миг боятся потерять голову», — недовольно заметила царевна, устраиваясь на ночлег в доме деревенского старосты. «А ведь все они, хлапы и Нагхи, равно подданные солнечного престола. Тут, похоже, об этом забыли». «Более того, солнцеликая, тут об этом и не слыхали», — насмешливо ответила Янди. Арат то далеко, а вот Накхаран уже совсем близко. За ужином Аюна заметила, что Янди внимательно слушает разговоры Накхов, но к ней Даргашу обращается лишь на языке Аратты, а еще больше помалкивает. Ночью царевну вновь одолела грусть. Она долго не могла заснуть, ворочаясь на единственной в доме кровати. В памяти всплывали все новые воспоминания об Ауранге, и каждый раз боль потери снова сжалила ее, вызывая горькие слезы. Янди же, вместо того, чтобы утешать и поддерживать госпожу, куда-то скрылась и вернулась лишь на рассвете, с темными кругами под глазами. На другой день Аюна невольно поглядывала на нее и Даргаша. Однако оба вели себя, как обычно». Вот только Накх постоянно, когда надо и не надо, оказывался рядом. И то непонятно ради кого. А Юна уже достаточно хорошо знала Даргаша, чтобы догадаться, что тот чем-то обеспокоен. Сперва Даргаш вроде как очень обрадовался встрече с родичами. Однако со временем радость явно поубавилась. К полудню второго дня пути горы оказались уже совсем близко. Дорога пошла вверх. Аюна любовалась поросшими пестрым лесом склонами, когда тучи, перевалив через горный хребет, быстро затянуло ясное небо. Снег пошел с первохлопьями, затем стеной. Рыжие степи, кое-где еще зеленеющие луга, мигом запорошила, и вскоре вокруг стало совсем белым-бело. Аюна была ошеломлена, она прежде не видала такого снегопада. Однако Накхи явно не сошли снег помехой в пути. Они и не думали остановиться или хотя бы ехать медленнее. Только натянули куколи плащей на голову. А Аюне выдали чей-то запасной полушубок, что было очень кстати после еще прогретых солнцем степей. Задул ветер, наезженная дорога превратилась в страшноватую тропу, идущую по краю обрыва. «Сейчас, Санцеликая, ты увидишь воочию, что такое Накская крепость. Подделай ее Янди. Примерно в такой ты поселишься после свадьбы». Юна вздохнула. Она была немало наслышана о легендарном неудобстве Накских башен, а все же вздрогнула, когда Янди указала ей на высевшийся впереди мрачный утес. «Святое солнце!» Пробормотала царевна, разглядев, наконец, куда показывает ее телохранительница. — Я надеялась увидеть нечто вроде крепости, а не жилище горных дивов. Янди расхохоталась. Царевне же было не до смеха. Она вспомнила, как потешались придворные в лазурном дворце над безобразием городской твердыни Накхов. И вот теперь перед ней, словно прорастая из скалы, поднималась глухая, почти черная стена. Ни ворот, ни окон, ни знамен. Мрачный неприветливый утес в зимних горах, каменное гнездо над пропастью. «Это ты еще не видела крепости рода Афайя», — прищурившись, заметила Янди. «Туда попадает по подвесному мосту, который, говорят, время от времени обрывается. А здесь, я вижу, такой мост ведет лишь в одну из башен». Когда они подъехали под самые стены, Аюна, наконец, разглядела низкие ворота, укрытые выступом стены и появившихся будто из ниоткуда воинов. — Это пограничная крепость рода Зерик, — произнес Даргаш, ехавший по правую руку от царевны. — Сейчас род возглавляет доблестный воин, близкий родич нашего Сарсана Аршак, сын Ашгарана. «Самого Сара здесь нет, но мне сказали, его ждут со дня на день. Он, говорят, собирался приехать поохотиться. А если ему уже сообщили о тебе, госпожа, так он примчится сюда, как на крыльях. Такая неслыханная удача для него». «Удача?» — с недоумением повторила Аюна. «Ты имеешь в виду честь? Или что ему повезло угодить Сарсану?» Даргаш замялся. «Аршак будет очень рад, что именно его люди нашли тебя первыми, Санцеликая!» — уклончиво ответил он. «На ловца и зверь бежит?» — промурлыкала Янди. «Что?» — повернулась к ней Аюна. Ответ телохранительница заглушила гулкое эхо от стука копыт. Отряд въехал под каменные своды. В замок вел длинный узкий проход, верно удобный для обороны, но оставивший в душе царевны самое неприятное впечатление. Оно не развеялось ни во дворе, больше напоминающем каменный мешок, ни в горнице под самой крышей главной башни, куда ее сопроводила совсем юная, но очень надменная Накхиния. И вот теперь Аюна стояла у бойницы и глядела, как вечер окутывает синий тьмой заснеженные леса и горы. Прошло уже несколько дней. Саревна пыталась привыкнуть к своему холодному, сырому и на редкость неуютному обиталищу. Впрочем, Янди сказала, что это лучшие покои в замке. По ее просьбе в горницу принесли охапку шкуры, даже жаровню, причем юная Саари, которая этим распоряжалась, поглядывала на саревну с нескрываемым превосходством. В горнице стало куда суше и теплее, но царевна все равно мерзла. «Неужели тебе не холодно?» — пожаловалась она Янди. «Это жаровня только чадит, да и то жалкое тепло, что она из себя исторгает, тут же уносят эти ужасные сквозняки». Пока царевна отдыхала, почти все время проводя у себя наверху, Янди бродила по крепости и всюду совала нос. Кое-что она рассказывала царевне, но большую часть узнанного оставляла при себе. Сейчас она сидела, уютно устроившись на волчьей шкуре около жаровни, и занималась шитьем, подгоняя и надставляя женскую одежду, выданную хозяйкой крепости. «Внизу в зале большой очаг», — рассказывала она. «Обычно его тепла хватает, чтобы обогреть спальню наверху». «Не чувствую никакого тепла». — сердито отвечала царевна. — Ну вот, опять. Угли в жаровне вспыхнули под порывом ветра с узкой крутой лестницы. — Санцеликая, дозволь войти! — послышался голос Даргаша. — Входи! — разрешила юна. Дверь отворилась. Даргаш поклонился царевне, кинул быстрый взгляд на Янди и еле заметно улыбнулся. Янди ответил ему нежным взглядом. В глазах Накха на миг вспыхнуло пламя, которое он тут же постарался спрятать. — Здравствуй, Даргаш! — ласково сказала Айюна, с улыбкой наблюдая за ними. — Садись вон туда, погрейся. — Верхнее платье для царевны почти готово, — заявила Янди, оглядевшись ее. — Накское платье! — одобрительно заметил Даргаш, усаживаясь на покрытой шкурой ларь. — Платье! — «Скорее мужской кафтан, только долгополый и вышитый цветами», — фыркнула Аюна. «Не поверишь, мне еще и штаны принесли». «Не штаны, а ноговицы», — поправила ее Янди. «Все на Кине их носят». «И в это я должна вырядиться, чтобы угодить какому-то дикому...» Она прикусила язык, опасаясь ненароком обидеть Даргаша, и вместо готового вырваться слова спросила. — Кто он, князь этих земель? Ты вроде упоминал, что он близкий родич моего жениха. — Более чем близкий, — явнул Даргаш. — Понимает ли царевна, что это за родство? — Честно сказать, я Наков и в лицо не всегда различаю. — Очень жаль. Если госпожа не научится разбираться в родственных связях Наков, как она будет ими править, да и вообще здесь жить. — Ну, хорошо, расскажи мне про здешнего князя. — Аршак, сын Ашгарана, глава рода зирик по силе и многочисленности второго после Афая. Неспешно начал Даргаш. Он получил высшую власть два года назад по смерти отца и полон желания прославить свое имя. Аршак Шурин Арсана, одна из его сестер, старшая жена Шерама. И в то же время его сводный брат. Его тетка была второй по старшинству, женой Гауранга, отца Сарсана. Саримарга, дочь Гауранга, единокровная младшая сестра Ширама и двоюродная сестра Аршага, долгое время единолично правила рода Афая, пока Ширам служил твоему отцу в столице. О, святое солнце, как все это сложно! Вовсе нет, все просто и ясно. Удивленно ответил Даргаш. «Разве арии не знают наизусть всех своих предков и родичей, вплоть до духов прародителей?» «Знают, конечно. Но у нас нет вторых, третьих и шестых жен, причем одновременно». Янди отложила шитье и кашлянула. «Даргаш хочет сказать, — заговорила она, — что Аршак — один из самых знатных и могущественных людей в Накхаране». И это очень плохо для нас, госпожа. Почему же плохо? Потому что лучше бы нам было угодить в гости к какому-нибудь другому Саару. Видишь ли, госпожа, за шрамом стоит могущественный род Афая и поддержка Аратты. Но сам он здесь почти чужак, всю жизнь проведший в столице. А здешнего сара многие в не почитают образцом правителя. Аршак мог бы сам претендовать на престол сарсана, И он это уже однажды сделал, — вставил слово Даргаш. — Я не знала, — насторожилась Янди, — когда? — Недавно, когда Шерам с боями прорывался из столицы на родину и заявил о своих правах, Аршак вызвал его на поединок. Даргаш мечтательно возвел глаза к закопченному каменному своду. Мне выпала честь при нем присутствовать, и я не забуду этого зрелища до самой смерти. Оба сара были подобны горным львам. Они сражались с завязанными глазами в священном месте, чтобы духи змей-прародителей вошли в них, придавая неслыханную силу. — И Шарам победил? — Разумеется. Он не просто сбил противника с ног, но и сломал ему нос. Аршак признал поражение, и Шрам стал сарсаном. Но если бы дело обернулось иначе, могла бы начаться междоусобица. Она и так может начаться в любой миг. Хотел добавить Даргаш, но решил не огорчать царевну, которая без того выглядела изрядно растерянной. Зачем ей все это знать? Ее никто и никогда не подпустит к власти. Ее задача лишь одна — родить наследника. — Слушай, Даргаш, — сказала вдруг царевна, — если между междуусобица все же начнется, и Шерам проиграет. Что будет со мной? — Если, избавь нас, Боги, он проиграет, его убьют. А ты, госпожа? — Ну, я не знаю, как принято у ариев, но жены Сааров восходят на костер вместе с мужьями. Юна молча кивнула, хотя у нее даже руки похолодели. — Как и знала. — подумала она. Ей вспомнился давний разговор с сестрой. «Когда захочешь полакомиться с жареным мясом, сестрица Айюна, помни о том, что ждет вдову Сарсана. Веселая пустая болтовня вдруг обратилась настоящей угрозой. «Что ж, будем надеяться, что Аршак и не думает об измене, и правление Сарсана будет долгим и славным», — бодро произнесла она. Молодой Накх промолчал, однако про себя подумал, что права Янди, а не царевна. Он уже осмотрелся в крепости и понял, что Накхи рода Зерик им вовсе не друзья. Однако от недоброжелателей до врагов большая пропасть, и не всякий пожелает или осмелится перешагнуть ее. «Даргаш!» — вновь заговорил Аюна, отгоняя видение погребального костра. — Почему моего будущего мужа не любят в Нагхаране? Для меня это новость. — Причем из тех, которые хорошо было бы знать заранее, — подумала она. — Чем он плох? Чем лучше этот Аршак? Нагх в замешательстве запустил руку в волосы, подыскивая слова. — Аршак в самом деле многим нравится больше. Запинаясь, начал он. — Цар Родезерик, удачливый вождь, лихой, веселый, щедрый. Он умеет ладить с людьми. А наш Сарсан, прости, госпожа, суров и порой даже жесток, и к своим, и к чужим. Вдобавок Сарсан полжизни провел на службе у ариев, шрам часто нарушает обычаи, но не настолько располагает к себе людей, чтобы они согласились принять это из любви к нему. «О каких обычаях ты говоришь? О женитьбе на мне?» «Да, но не только». Например, он не позволяет грабить земли хлапов. Может, оно и разумно, ведь теперь это его владение, но отталкивает от него всех воинов, которые рассчитывали на добычу. Гаргаш тяжело вздохнул, подбираясь к самому неприятному. Никто не сомневается, что Сарсан — славный воин. Но в Нагхаране много славных воинов. И еще слова его почитаемого деда, что Ширам не годится в правителе, Уж поверь, никто их не забыл. И Шираму приходится все время доказывать, что это не так. Резко закончила за него Аюна. Царевну разбирала досада. Почему никто не рассказал всего этого раньше? А еще ходят слухи, заметила Янди, поднимая глаза над шитьем. Дескать, Ширам проклят. Что? «Дело в том, что у Шерама нет ни одного сына, от всех шести жен. «Вот как?» «Так и есть», — подтвердил Даргаш. «Это одна из причин, почему Сарсан желал брака с тобой, госпожа. Никакое проклятие не выдержит сияние Господа Солнца. Шрам ожидает, что ты, дочь живого Бога, родишь ему долгожданного сына». А Юна не нашлась, что ответить тоже может обещать. Одна мысль о том, что придётся делить посель с Наххом, ввергала царевну в отропь, но таков её долг. Хотя вот Янде это вообще не смущало. Каждую ночь телохранительница потихоньку уходила и спокойно в царевна. А юна делала вид, что не замечает её исчезновений. Царевне было даже немного завидно, с какой неудержимой силой этих двоих влечёт друг к другу. Сама она никогда не испытывала ничего подобного. Разве что когда-то давно, в Лазурном дворце, когда только-только встретилась с Саурангом. «Ну-ка, перестань грустить», — оборвала себя царевна. «И вообще, перестань о нем думать. Ты в Нагхаране, у тебя нет права на слабость». «Невеста угрюмого жестокого вождя» нелюбимого своим народом, живущего под проклятием, неспособного зачать сына. Солнцеликая разрешил удалиться. Встал с ларя Даргаш. «Попробую разговорить кого-нибудь из Свиты Саара, вдруг удастся выведать новости». «Свиты Саара?» — скинула голову Янди. «Так он уже приехал. А чего молчишь?» «Приехал около полудня. Сейчас там внизу вообще идет пир». «Кир?» — недоверчиво повторила Аюна. «То есть этот аршак приехал еще днем и не поднялся приветствовать меня? Он не слишком-то почтителен». Царевна медленно заливалась краской, осознавая нанесенное ей оскорбление. «Так, Янди, давай сюда это смешное платье. Помоги мне одеться, я спущусь вниз. Я желаю поговорить с Саром». «Госпожа, то так не принято». Заикнулся Даргаш. А мне какое дело? Снаружи окончательно стемнело. В ледяной тьме свистело и завывало порга, порывы ветра сотрясали ставни и загоняли дым очага обратно в дымоход. Пробивавшиеся внутрь снежинки, кружась, опускались и таяли на земляном полу. В большом зале крепости было несколько дымно, но тепло и довольно светло от множества зажженных повсюду факелов. Над большим очагом посредине зала жарилось на решетке мясо, подстреленной по дороге косули. До песен дело еще не дошло, но завернутая в овечью шкуру читра уже лежала на скамье, ожидая своего часа и своего слова. Во главе длинного уставленного блюдами стола на возвышении под знаменем с вытканной на нем полосатой гадюкой, прародительницы рода Зерик, сидел Саар со своими ближними людьми. За столом уместилось человек двадцать из его свиты, остальные устроились на скамьях вдоль стен. По залу ходили светловолосые рабы и рабыни, разнося блюда. Женщин за столом было совсем немного, и те из воительниц. Хозяйка замка, очень нарядная в честь приезда супруга, ходила туда-сюда, распоряжаясь и подгоняя рабынь, но за стол не садилась. Когда юна, особенно тонкая и стройная, в стянутом на талии Накском на кафтане вошла в зал, ее встретило общее молчание. Десятки черных и зеленых глаз уставились на нее без всякого стеснения — Никто не встал, не говоря уж о том, чтобы приветствовать царевну поклоном. «Здравствуй, сар!» — прозвучал в чертоге ее звонкий голос. «Я пришла приветствовать тебя и поблагодарить за гостеприимство!» Аршак поднялся ей навстречу, сверкнув улыбкой, склонил голову довольно небрежно. А, впрочем, Аюна никогда не видела, чтобы Накхи кому-то низко кланялись. Она с удивлением разглядывала Саара. Аршак был невысок и одет очень роскошно для Накха. С ног до головы в черном и золотом. На груди его золотился искристый камень в причудливое оправе А юная еще столица заметила, что обычно его сородичи не носят ни бород, ни усов. Как гласила их поговорка, у змей бород не бывает. Но лицо Аршага украшали длинные усы, которые казались вызолоченными. Черная коса от макушки переплетена полосатой черно-рыжей лентой. Золото царский металл, воплощенный солнечный свет, учили Аюну с детства. Может, Аршаг ее единоверец? «Здравствуй, ночь, Ардвана!» — произнес цар. «Ты во сияние озаряет зимнюю ночь!» «Будь гостью в моем доме!» Говорил он на языке Аратты, но изрядно коверкал слова. «Я ехала на встречу с моим женихом, но путь оказался слишком долгим», — вновь заговорила Аюна. «Я рада, что меня нашли люди его близкого родича и соратника. Теперь, милостью свархи, моя встреча с будущим супругом уже совсем близка». Аршак устремил на царевну острый взгляд. «Так есть, царевна! Видно, Господь солнце следил за тобой недремлющим оком, храня на пути через земли оборотни и чародеев. Появление твое в моих владениях подобно чуду. Вчерам полагал, что ты пропала в венских лесах и долго искал тебя. Люди с Арсана нашли меня?» — подтвердила Айюна, пытаясь успевать за непривычно звучащей речью. — Один из них сейчас в моей свите. Ты верно уже говорил с ним. К Аршагу бесшумно подошла молодая Накхини. Прищурилась, глядя на Айюна, и что-то сказала Саару на ухо. Тот посмотрел на запястье царевны, хмыкнул. — Да, это обручальные браслеты, которые надел на меня мой будущий супруг в столице Аратты перед ликом священного пламени. — с гордостью сказала Аюна, поднимая руки. — Я сохранил их сквозь все невзгоды моего пути. — Ширам желает породниться с солнцем, — кивнул Аршак. — Однако солнце восходит и заходит. Межзвездная тьма же вечно. Наши отец и мать увенчали Сарсана в старом Накхаране. Кто мы, чтобы испорить с их волей? Аюна нахмурилась, пытаясь выникнуть в смысл слов. «Надо будет непременно выучить язык наков. Без него она здесь все равно, что калека. Отдыхай, дочь Ардвана. Моя младшая супруга устроит все так, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Когда же мы поедем к Сарсану? Гонцов я отправил еще несколько дней назад. Верно, скоро он прибудет. О!» В замешательстве протянула Аюна. «Так Ширам сюда приедет? Я полагала, ты отвезешь меня к нему или отправишь с достойной свитой?» Аршак лучезарно улыбнулся. «Нет, он сам приедет за тобой». Цар помолчал, словно не зная, что бы еще сказать. «Ты любишь охоту, царевна?» — спросил он вдруг. «На днях мы едем к перевалу Арзайреди охотиться на пожирателя змей. Хочешь присоединиться?» «Я с радостью принимаю приглашение», — склонила голову Аюна, хотя не поняла никуда ни на кого собирается охотиться Сар. Аршак вновь склонил перед ней голову и сел на место. Аюна наконец сообразила, что за стол ей никто и не думает приглашать. Она вскинула голову, повернулась и неспешно вышла из зала, изо всех сил скрывая нарастающую ярость. Возле каменной лестницы Аюна остановилась, задыхаясь от гнева. Из тени выступила Янди, потянула ее за рукав. — Пошли наверх, госпожа. Царь вовсе не желал тебя обидеть. Унаков женщины не сидят с воинами. Даже жена Аршага ни разу не присела, если ты заметила. — Пошли, госпожа. «Скоро нам пришлет лучших блюд со стола». «Но Станимир усадил меня рядом с собой». «Станимир имел на тебя виды, а этот царь на твое счастье не имеет». «Я внимательно за ним следила. Он вел себя как должно». «Он вел себя мерзко. Его воины не встали, чтобы приветствовать меня». «Не сравнивай их с полуночными жезлоносцами из Лазурного дворца». Эти парни, отродясь, не бывали в столице. Для них ты просто красивая чужеземная женщина». «Красивая», — хмыкнула Аюна. «Уж скорее диковинная зверушка из государева зверинца». «Верно. Я для них так же привлекательна, как они для меня. Подумать только. Я раньше сокрушалась, что шрам низкорослый, но этот аршак мне расточком и вовсе едва по плечо. Тоже мне, князь». Янди едва подавила смех. «Если Аршак о тебе, того же мнения, это прекрасно, госпожа. Может, он и в самом деле не затевает ничего дурного?» Даргаш разузнал, что пока мы шатались по Венским лесам, Ширам одержал несколько крупных военных побед. Возможно, Сарсан настолько укрепил свое положение, что ссориться с ним теперь опасно. «Ну и слава солнцу!» — устало сказала Юна. — Ладно, пошли в наши покои. Надеюсь, ужин будет вкусным. — Вкусно, возможно, но на разнообразие не рассчитывай, хотя вино тут неплохое. — Значит, Аршак хочет, чтобы Шрам сам приехал за невестой, — размышляла Янди. — Для чего ему это нужно? Что он затевает?